Время Че плюс шестьдесят суток. Вологодский анклав. Над лесом возвышался замок. Нет, не древние средневековый. Откуда ему тут было взяться? Нет, люди здесь жили и тогда, и даже гораздо раньше. Но вот богатыми настолько, чтобы строить каменные замки они не были. Здесь в основном... Все строили из дерева. Леса здесь было много. Откровенно говоря, это было единственное, что здесь хорошо росло само по себе. Из того, что сажали люди, лучше всего чувствовал себя Лен. А этот замок был новоделом, то есть при его строительстве использовался бетон и кирпич, запах которых еще не выветрился из стен замка. Стоял замок в красивом и удобно расположенном месте среди реликтового леса, носящего название «Темный мыс». Здесь строители соблюли правила. Место это располагалось неподалеку от усти реки Вологды при впадении ее в Сухону, фактически на острове, образованном старым и новым руслами Вологды. Это тоже соответствовало правилам размещения замков. Понятно, чужим здесь были не рады. Попасть в замок можно было либо по дороге через единственный мост, построенный перед строительством замка, либо по реке, для чего имелась пристань рядом с мостом. И уже оттуда шла проложенная через лес дорога к замку. И мост, и пристань охранялись вполне современными фортификационными сооружениями — дотами из-за мразур которых на мир смотрели стволы пулеметов, в том числе и крупнокалиберных. Да и караульные вооружены были совсем не копьями и луками. Здесь аутентичностью хозяин замка пожертвовал. Судя по замку, с фантазией хозяина все было нормально, но забота о своем здоровье все же стояла на первом месте. Иначе... Вряд ли он смог бы ее притворить в жизнь. В замке посреди огромного зала стоял роскошный диван. Сам зал был стилизован под Средневековье с типичными для этого времени атрибутами — головами медведей, лосей и оленей на стенах, перемежаемыми экземплярами холодного оружия. Имелся и огромный камин. В остальном же помещение было вполне современным, с хорошей современной мебелью, широкими и светлыми окнами и набором бытовой техники. На диване расположился хозяин замка, местный владетель этих земель, точнее, двух городов — Вологды, Череповца и окрестностей. Можно было бы и дальше обозначить границы владений, но смысла в этом не было. Кому нужны безлюдные просторы, заросшие лесом? а леса и рядом с городами хватало. Хозяин был среднего роста, рыжеволос, и, как все рыжеволосые, имел исключительно белый цвет кожи. Как правило, такие люди долго сохраняют облик молодых. Этот человек выглядел на 50 с хвостиком. Его звали Сергей Викторович Бирюков. Понятное дело, в детстве он имел кличку «Бирюк». Да и не только в детстве. Но сейчас — только за глаза, да и то шепотом и с оглядкой. Не любил Сергей Викторович этого. Любил другую кличку, которую придумал сам же в детстве, принимая участие в ролевых играх — «Князь». Но она у товарищей по играм популярностью не пользовалась — и его привычно называли по-первой ⁇ Бирюк. Если кто думает, что носитель этой клички бандит или еще того круче какой-нибудь вор, да еще в законе, жестоко ошибается. Совсем наоборот. В не таком давнем прошлом Сергей Викторович Бирюков, исполняющий обязанности начальника УБОПа областного УВД, ожидавший приказа на получение третьей большой звезды на погон и назначение на должность. Прибыл он на повышение из других краев. Но визит большого песца на планету Земля с чаяниями Сергея Викторовича не совпал. Однако везение не обошло его стороной, его и вообще жителей окрестных земель. То ли бывших заграничных партнеров России не интересовала данная местность, то ли не сплоховала российская армия, но при обмене с ног подарками к ним ничего не прилетело. Потом, конечно, дожди и снега разнесли радиоактивную пыль рухнувшего мира и значительно сократили земли, на которых можно было проживать, но чего-чего, а уж земли в России хватало всегда. Было куда податься выжившим. И люди подавались. Поэтому на чистых и относительно чистых землях частенько случалось перенаселение. А вот логические цепочки поставок всякого необходимого для жизни людей порвались. Но разве можно ждать пополнения запасов сети магазинов «Магнит» из далекого Краснодарского края через огромные пятна радиации на месте Москвы, Воронежа, Ростова-на-Дону? Это из крупных очагов. А существовали десятки пятен поменьше. Да, зоны вторичной радиации, разнесенные ветрами на сотни километров. При том, что и в Краснодарском крае проблем было выше крыши. И не только от боеголовок, но и от густого человеческого замеса, обильно приправленного горячей кровью джигитов. В общем, людей, набившихся на чистой земле, как в вагон московского метро в часы пик, было гораздо больше, чем имеющегося продовольствия. Даже с учетом того, что численность людей не только росла из-за подходящих беженцев, но и падала из-за смерти пораженных разными факторами ядерного оружия и внепланово наступившей зимы. В общем, мягко говоря, Ситуация в Вологде и окрестностях сложилась нервозная. А тут еще в связи с рухнувшей вместе с государством вертикалью власти у местных чиновников разного ранга возник вопрос «А кто тут главный?» «И кто главнее?» «И почему ты, а не я?» Причем задающие подобные вопросы мелочиться не стали. А сразу взяли в использование классическую поговорку, приписываемую знаменитому Алькапоне. Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом. Пистолетами дело не ограничивалось. Вход шло все, что имелось в округе. Ну а с бойцами проблем вообще не было. В качестве платы выступала еда, деньги уже никого не интересовали. Полгода, целых полгода люди всеми силами уменьшали свою численность. А что же так и не состоявшийся полковник? Ему, как он вначале посчитал, не повезло. Своим он стать в ВВД не успел, и в борьбе за место, подскрывшимся скрывшимся от людей за плотной пеленой радиоактивных облаков Солнцем, бороться не мог. Более того, он понимал, что засветиться он успел, и его могут убрать так просто, на всякий случай. Поэтому он предпочел исчезнуть. Благо, он ведь не просто так прибыл на повышение Вологодской УВД. Он был местным, из села, и начинал свою карьеру именно в этом городе. И пока местные мамонты сшибали друг другу бивни, он работал восстанавливал связи не только с бывшими сослуживцами, так и не поднявшимися по карьерной лестнице, но и с их контингентом. Приоритеты изменились, и поменялось обозначение «свой-чужой». Полгода он ждал и готовился. К этому моменту борьба в старой доброй игре «Царь горы» подошла к концу. Место на вершине пищевой цепочки выбил себе поочередно уничтожив соперников начальник УВД. Он победил последнего противника — группировку армейцев, уничтожив их командира, и сейчас ему оставалось лишь добить их остатки, руководимые несколькими офицерами. И Сергей Викторович понял, что пора. Все прошло на удивление гладко. А как иначе, если все внимание — все силы конкурента были обращены на видимого соперника. Кто же мог предположить, что проявится третья сила, устроит засаду и одномоментно обезглавит сильнейшую в регионе группировку? К слову, добивать ни тех, ни других Бирюков не стал. Он уже понял, что люди ему еще понадобятся. Мир, чистый мир Вологды не ограничивается. Всем, кто был согласен с его кандидатурой, нашлось место в рядах его анклава. Ну а кто нет — враг. И почти сразу, как только он занял положение, сразу же, не теряя времени, Бирюков предъявил претензии на Череповец — соседний город, где находились металлургические заводы. Вот тут и сказалась его дальновидность. Экспедиционный отряд Бирюкова костяк которого составляли бывшие армейцы и сборные УВД области, без особого труда одолела местную самооборону. Таким образом, в руках Бирюкова появился актив, сталь, которым можно было обмениваться с другими анклавами. Правда, началось это не сразу и не в тех объемах, о которых мечталось ему. Сталь — это не патроны и не еда. Потребность ее для умирающего мира не так велика. Их анклаву пришлось пережить несколько войн, защищая свой единственный актив. Что сказать, с владениями ему повезло не очень. Бедновата была землица. Не было в ней и на ней ничего такого, что было бы нужно всем, а имелось бы только у него. Даже металлургический комбинат не мог работать без сырья которого тут и не было. К тому же западней, в Боровичах, тоже был металлургический комбинат и контролировал его питерский анклав. Они же пробовали и Череповец отбить, но так. В общем, как узнал Берег, это была инициатива лидера какой-то питерской группировки. Питерский анклав, мощнейшее объединение на северо-западе, уж точно в этом участие не принимал. К тому же, чего-чего, а пехоты в те времена в Вологодском анклаве было хоть отбавлей. Продовольствие на чистых землях выращивалось достаточно и для себя, и еще на обмен оставалось. Сейчас, конечно, уже не так. Вымирает народец. Но это у всех так. И питерские сильнее не становятся. А потом все установилось. Солнце выглянуло и с каждым годом висело в небе все дольше и дольше, восстанавливая под своими лучами землю. Все успокоились, заняв свои ниши. И главное, поняв после эпидемии, что никто ничего изменить не может, всех ждет конец. Осталось лишь только просто дожить до него. Стало скучно. Тут-то Сергей Викторович и вспомнил, что он князь. А раз так, у него должен быть замок. Любил он в детстве романы про рыцарей. Вот тогда и построили за несколько лет замок. В данный момент Сергей Викторович, сидя на мягком диване и потягивая вино, смотрел на огонь в камине и гадал. На улице был разгар лета. Однако замок есть замок, здесь было прохладно. Нет, Бирюкову не было холодно, просто он любил вот так смотреть на огонь и думать. А думал он сейчас о том, что за новость везет ему доверенный человечек из Новгорода. Что такого он мог узнать, что даже по связи не решился об этом сообщить. И что вообще может произойти такого, что вызвало такое странное для него поведение. Правда, человечек этот был непростой, еще из юности Бирюкова. Невысокий, откровенно щуплый, но, на удивление, жилистый, с мелкими неброскими чертами лица и носивший крайне подходившую его облику фамилию «Маленький». Игорь Маленький. Понятно, кличек у него была масса — малек, малец, мелкий, и так далее. Закрепилась первое Малёк. Они учились в одной школе и жили на одной улице. Правда, при вступлении во взрослую жизнь пути их разошлись кардинально. Бирюков отправился в школу милиции, а Малёк пошел на первую ходку. За хулиганку. Надо дать Мальку должное. Этот опыт пошел ему впрок. После отсидки его фамилия фигурировала еще несколько раз в разных делах, но ни разу всерьез его привязать к статьям не смогли. Умен был. При Бирюкове он заведовал дальней разведкой и в целом справлялся со своими обязанностями. Связи он имел практически во всех анклавах западнее Урала и во многих восточнее. То, что Анклав не потерял свой основной актив и, собственно, независимость, в основном как раз и было заслугой Малька. Вологодские ребята каждый раз оказывались готовы встретить непрошенных гостей. И сейчас, размышляя о новости, которую вез Малек, Бирюков склонился к мысли, что снова у кого-то из соседей появился зуд в седалище. Вопрос «у кого?». Наконец раздались шаги по лестнице. Бирюков залпом допил вино и поморщился. Вино из кислых местных яблок было совсем не похоже на те, которые ему довелось пробовать лет тридцать назад. Но другого не было. Ну, не самогон же смаковать в самом деле. «Вино будешь?» — поинтересовался Бирюков у малька, усаживающегося в кресле напротив. «Давай», — мгновенно ответил Малек и протянул руку. «В горле пересохло. Сухенькое в самый раз зайдёт». «Короче, Бирюк», — Малек плюхнулся на диван рядом с ним. «Ты что-нибудь про вяземский анклав слышал?» Бирюков, покопавшись в голове, отрицательно качнул головой. «Нет, это где?» Это маленький анклав в бывшей Смоленской области. Там живет реально несколько сотен человек. Да, там есть анклавы маленькие. Они живут между Московским, Калужским и Смоленским пятнами. Ну и хрен ли мне о такой мелочи, да еще далеко от нас знать. Согласен. Малек, не спрашивая, налил себе еще стакан вина и, сделав большой глоток, продолжил. «Нахрен они нам ранее не упирались? Однако...» — он поднял указательный палец, призывая ко вниманию. «Внезапно в этом анклаве откуда-то появились бабы. Не просто бабы, а молодые и, как они утверждают, здоровые бабы, способные иметь детей, причем разных национальностей». Даже негритянки есть. И они их меняют на нужные им вещи. Хм. удивленно хмыкнул Бирюк. А ну, принеси мне атлас автомобильных дорог. Вон там, на полочке, под телевизором лежит. Не, не поможет, ответил малек, что-то не договаривая, но атлас принес. Берюк открыл атлас, нашел Смолинскую область прикинул путь до Черного моря. Открыл мировой атлас, посмотрел, где Африка. «Не верится мне, чтобы кто-то смог это сделать», — заключил он. «Правильно. Есть какая-то тайна. Бабы сотнями появляются из-за забора, где стоят ангары». «Ладно. Пока отложим вопрос, откуда они там берутся». На что их меняют? Как ты понимаешь, информации о возможном подобном обмене я сначала не поверил. Пришлось прокатиться до Новгорода. И вот мой человечек в Новгороде видел этих баб. Пришел караван питерский с юга. И вот они везли несколько десятков баб. Их кормили в трактире, что на выезде из города в сторону Питера стоит и человек мой сумел потом разговорить официанта, работавшего в тот день. В общем, по разговорам в зале он понял, что везут они этих баб из Вязьмы, где обменяли турбины на живой товар. Что важно, там были не одни питерские и со всеми расплачивались одинаково, ну, в смысле, бабами. А так у каждого был свой товар. Малек замолчал и его лицо приобрело выражение мечтательности. Даже глаза прикрыл. Ты не ответил на мой вопрос. Бирюк прервал мечты малька, а то, судя по выражению лица, тот уже сейчас пользовал по назначению всех представленных себе баб. В этот момент хозяин замка даже не подозревал, как был близок к правде. За исключением количества, конечно. «А? А, товар!» С лица малька слетела маска счастья, и он пожал плечами. «Из того, что у нас есть, им ничего не нужно». И он загрустил. Бирюк же погрузился в размышление. Через минуту он изрек, значит, ничего не нужно. Он не знал, откуда там взялись бабы, но считал несправедливым не участвовать в этом празднике жизни. И если кто-то не согласен с этим, он заставит считаться с князем. Князь он или не князь. Так, спускайся с небес. Срочно добудь мне информацию, что из себя представляет собой Вяземский анклав. Сколько людей, бойцов, техники, какое вооружение. Обязательно разузнай о дороге туда. Все иди работай. Малек, выходя от бирюка, услышал, как тот распорядился по телефону, срочно собрать к нему ближний круг и улыбнулся.